политическую структуру Европы. В Париже, куда югославский монарх выезжал для переговоров, по мнению всех серьезных исследователей из мозговых центров Европы, должен был совершиться последний тур в поиске баланса между двумя этими и не только этими лидерами. Политика все более приближалась в своем отшелушенном от мелких подробностей варианте к стройно выраженной математической формуле равенства двух неравенств заключение Восточного Пакта с Советской Россией и создание на этой базе системы коллективной безопасности могли изолировать агрессивную устремленность гитлеровской Германии. Задуманная в свое время Парижем Малая Антанта в составе Югославии, Румынии и Чехословакии, а затем и Турции, поначалу выполняла роль санитарного кордона против Кремля. Однако чем дальше уходил мир от Версаля, Чем громче звучали голоса Гитлера и Геринга, сначала в Мюнхене, а потом в Берлине и Вене, тем есть не обнаруживался истинный агрессор, и лишь озлобленные лавошники приглашали политиков к союзу с фюрером. Лучше наций они хоть европейцы, чем орды темных большевиков. Под нажимом борту Прага и Бухарест признали Советский Союз, согласившись таким образом на создание Восточного Пакта. Белград, чья политика определялась Александром, воспитанником Петербургского Пажеского корпуса, человеком, которого кое-кто из русской эмиграции прочил на Московский престол, всячески оттягивал акт признания коммунистического государства, торпедируя таким образом идею борту о создании системы коллективной безопасности. Белград хотел проводить собственную политику, играя на противоречиях между Римом, который старался создать римский треугольник из побежденных Австрии, Венгрии и Италии, и Берлином, поставившим на повестку дня вопрос о воссоединении Австрии. Однако то, что какое-то время удавалось островной Англии, rule and divide, властву разделяя, не могло удаться Белграду, стиснутому Италией, не скрывающей своих надежд на распад конгломерата наций, населяющих так называемую Югославию, Австрии, которая была есть и будет частью германской государственности, Венгрии, подчеркивающей свои претензии к части югославской территории, и Греции, за которые угадывались английские интересы. Александр метался между двумя диктаторами, схватившимися из-за Австрии. Он надеялся, что свара между Муссолини, который был против Аншлюса, и фюрером, который Аншлюс провозгласил, позволит ему оставаться лидером Юго-Восточной Европы, сохраняя традиционную дружбу с Францией. Александр дал понять Гитлеру, что не будет возражать против Аншлюса Австрии, считая, что этим своим шагом он превратит Берлин в союзника против Италии. Однако встреча двух диктаторов в Милане, их умиротворенные улыбки, щедро розданные корреспондентам присутствовавшим на исторической встрече, каменнике, подписанной ими, напомнила всем, и Александру в том числе, что идеологическая общность диктатур значительно сильнее их межгосударственных разногласий. Все эти 17 лет, которые прошли после русской революции, александр шел за тенденцией рожденной в париже и лондоне не признание очевидного признать очевидное союз гитлера и муссолини было александру легче и он отправился в париж чтобы объявить миру о присоединении к доктрине борту доктрине утверждения и легализации очевидного исторического факта вне и И без непризнанной России мир на европейском континенте отныне невозможен. Создание такого рода пакта мешало, очевидно, Гитлеру проводить в жизнь свою политику национальной атаки на Европу. Он пришел к власти на гребне голода и разрухи, вызванных последствиями Версальского договора. Он сказал немцам «восстаньте из пепла». «Вы нация великих, за вами будущее! Национальное тщеславие — лишь первый этап в восхождении диктаторов вверх по лестнице, ведущей вниз».